Глава пятьдесят четвёртая. Несколько часов спустя я шла по залу с зеркалами, сочетающимися со сводчатыми французскими дверями, расположенными напротив них. Отражённый свет заставлял зеркальную галерею светиться не хуже, чем ангельские потоки. Селеста топала в своих чёрных ботинках рядом со мной, попеременно разглядывая нашего гида, историка с копной седых волос Рейхан, и множеством увлекательных рассказов о дворце, о Мире, который следовал за нами словно тень, и роскошные фрески на потолке. Когда я пришла в гильдию, чтобы узнать, свободна ли она, Селеста заворчала и накрыла голову подушкой, говоря, что ей нужно больше спать. Но потом я упомянула, что мы будем только вдвоём. И она выскочила из постели, как кукурузное зёрнышко на раскалённой сковороде. «Ашер сказал мне, что один из семерых жил здесь», прошептала подруга, когда мы шли следом за экскурсоводом. «До революции, хотя я не уверена, какой именно». Несмотря на то, что я выросла среди бессмертных, Офан Мира родилась во времена Ренессанса, а Офан Грир в фургоне, направляющемся на запад по Орегонской тропе, меня никогда не переставало удивлять, что кто-то на вид молодой, на самом деле был старцем. «Ты когда-нибудь задумывалась, насколько изменится мир, когда ты вернёшься через столетия?» — пробормотала я Селесте. Она вздохнула. «Да, но потом я достаю их». Её пурпурные крылья появились из-под белой майки в рубчик сзади. «Взгляни на них хорошенько. Я должна думать десятилетиями, а не столетиями». «Селеста, мягко упрекнула я, избавившись от своего пессимизма. Если ты искренне чего-то хочешь, ты это получишь. До меня дошло, что, оставшись, я могла бы помочь и ей, и Джародо. Приятное волнение разлилось у меня в груди. Я прослежу, чтобы ты туда добралась. Я подберу тебе людей, которым ты могла бы помочь, и поработаю над ними вместе с тобой. Смертность не обязательно должна означать прекращение спасения душ. Я бы просто делала это без крыльев, без вознаграждения, так как это и должно быть. Если ты останешься, я никогда больше не буду с тобой разговаривать. Глаза Селесты сверкали, как ряд хрустальных люстр в стиле барокко. Я сжала губы, надеясь, что подруга сказала это со злостью. а не потому, что действительно так думала. Благоговейный трепет, охвативший Селесту, когда мы начали экскурсию, превратился в лёгкое любопытство. Как будто замок побледнел, как только мы вышли из зеркальной галереи, хотя даже его самые мрачные уголки завораживали. В ухоженных садах замка для нас устроили пикник с белой палаткой, нарядным столом и деревянными стульями. хоть мне и нравилось слушать истории о капризных придворных Франции, отчасти хотелось, чтобы историк ушёл, и я смогла поговорить с Селестой наедине. После кофе и ланча из четырёх блюд, начиная от миниатюрных лимонных тарталеток и заканчивая шоколадными макаронами, историк наконец попрощался с нами. Амир вытащил хрустящую розовую купюру из толстой пачки и протянул её экскурсоводу. Она сложила её Затем украдкой сунула за воротник своей блузки лососевого цвета и удалилась на своих тонких каблуках. Я вроде как хотела, чтобы телохранитель Джареда тоже ушёл, но вряд ли он выполнил бы мой приказ. Поэтому я обошлась тем почтительным расстоянием, которое он нам предоставил, и понадеялась, что его слух не был слишком острым. Селеста Ты не можешь ненавидеть меня за решение, которое касается только меня. Только тебя? Она покачала головой. Оно касается не только тебя. Оно влияет на оно влияет на всех. В самом деле? Назови ещё хоть одного человека, на которого повлияет моё отсутствие. Ашер. Я вздохнула. Мы уже говорили об этом, милая. Меня не интересует Ашер, и он он разблокировал счёт Джареда, прошептала она. Ради тебя. Он сделал это ради тебя. Нет, он сделал это для себя, чтобы исправить ошибку, и ещё ради Джареда. Мои крылья не сыграли никакой роли в его решении. Храбрый маленький воробей приземлился на наш стол в поисках крошек. Селеста сняла корку с тарталетки, и бросила её к лапкам птицы. Кстати, тебе не хватает семи. Я проверила 2 дня назад. Тебе нужно всего лишь 7 перьев. 8. Прошлой ночью я потеряла одно. Как? Джарет опять заставил тебя солгать? Нет. И он никогда не заставлял меня лгать. Я сама это делала. Ещё один коричневый воробей уселся на наш стол, подбодрённый удачей друга. И Селеста покормила и его. «Я люблю его. И если бы ты дала ему шанс, то поняла бы, почему». Подруга скрестила руки на груди и уставилась на тонкий белый шрам на моей шее, как будто сам Джаред оставил его там. «Тогда я ненавижу его ещё сильнее!» «Селеста!» Она вздёрнула подбородок и перевела взгляд на живую изгородь, окружающую нашу палатку. Я наклонилась к Селесте. Ты знаешь, что он предложил? Попросить Ашера сжечь крылья прямо с твоей спины, прежде чем они отвалятся сами. Я дёрнулась. Мой позвоночник ударился о деревянный перекладины стула. Она действительно была о нём ужасного мнения, не то чтобы я могла винить её, потому что когда-то считала так же. Он предложил мне отказаться от него. чтобы ты могла выбрать его. Её брови опустились, когда она искосо взглянула на меня. Чтобы помочь тебе заработать 99 перьев, или сколько он там теперь стоит. Я молилась, чтобы не сотню. 96. Вот сколько он стоил вчера. Мой пульс ускорился от этой новости. Руки Селесты расслабились, но не разжались. Это было... «Мило с его стороны, думаю». Я улыбнулась. «Но он мне всё равно не нравится». «Твоя ненависть неоправданна и неуместна». Я провела кончиком пальца по капелькам, стекающим по моему стакану с водой. Он не хочет, чтобы я оставалась. Он продолжает подталкивать меня к тому, чтобы я заработала недостающие перья. Я вытерла палец о белую скатерть. «Но я не хочу этого». Это трудно объяснить, но такое чувство, что как будто моя душа разорвётся пополам, если не будет рядом с его. Ты знаешь его 2 недели, Лей. Я осознаю это. Но я также осознаю, насколько он особенный и насколько особенной я чувствую себя рядом с ним. Я не хочу звучать поучительно, но пока ты не встретишь кого-то, кто станет для тебя важнее воздуха, вряд ли ты поймёшь мои чувства. Весь их спектр. Селеста наконец разняла руки. Что, если через 3 года или через 10 ты разлюбишь его? Что тогда? Невозможно разлюбить свою родственную душу. Их не существует. Существует. И джарет моя. Брови Селесты сошлись вместе. Я люблю тебя, Лэй. Но думай, что ты сумасшедшая, если только немного Я улыбнулась. Можешь ли ты пообещать продолжать любить меня, какое бы решение я не приняла и насколько бы сумасшедшей я не была? Я всё ещё надеялась, что потеря крыльев не заставит меня потерять рассудок. Может быть, я смогла бы найти другого Нефилима? Но как это сделать? Афонимы, вероятно, слетели бы с катушек и выпустили бы ангельский дым. Если бы я попросила их связаться с Нефилимом. Селеста вздула с алба блестящую каштановую прядь. Как будто я действительно могу перестать. Моя улыбка стала шире и растопила остатки её раздражения. Хотя я не могу обещать, что не буду говорить о тебе гадости, если ты всё ещё будешь здесь в следующем году. Я буду терпеть твои гадости, пока они связаны с твоей дружбой. Наконец подруга сделала вдох, который казался слишком большим для её лёгких. Я всё ещё не верю в родственные души. Подожди, пока не встретишь свою. Я не могу встретить кого-то, кого не существует. Она подхватила лимонную тарталетку без корочки и отправила её в рот. Он существует.